57. Да что еще? Читалось в этих грязных и зачастую окровавленных лицах. Радость Макса от скорого и успешного выполнения миссии оповещения южных изгоев» таяла на глазах. Он рассчитывал вернуться к кратеру, оставшемуся от скалы желаний, и тут найти своих друзей и соратников. Вместо этого всюду волновалась серая человеческая масса, тормозя любые активные действия и замедляя даже работу мозга. Молодому человеку несколько раз пришлось тряхнуть головой, чтобы отогнать навязчивое желание стать частью этой колышащейся и ропщущей толпы. Воронку видно не было. Насколько хватало глаз, всюду стояли люди. Тут собрались все жители Галилео, которые еще могли держаться на ногах. Столько народу в одном месте Макс не видел никогда в жизни. «Не случись падения, обломка кометы и отключения гравитации, было бы еще больше», — подумал он. Впрочем, и сейчас собравшихся с лихвой хватало, чтобы мешать Максу сосредоточиться на главном. На невероятно малый миг он даже захотел все бросить, и горя оно все синим пламенем. «Милый, ты в порядке?» Голос вырвал его из когтей тьмы, начавшей было сгущаться в сознании. «Да, Энджи, прости, задумался. Где наши?» «Лилиан вон там, метрах в ста от нас. Ярик пока не вернулся. Ясно, надо как-то пробраться к кратеру». «Макс!» Молодой человек впервые услышал металлические нотки в голосе жены, и они заставили его застыть на месте. «Макс!» — повторила Энджи, но уже значительно мягче. «У нас проблемы». Сектанты и примкнувшие к ним. Тройным черным кольцом они окружали воронку в почве. Люди, пришедшие сюда свечи и из других мест, стояли в нерешительности, не пытаясь прорвать оцепление. Да и смысла в этом они видели мало. Для них то, что хранили служители в черных одеждах, было лишь глубокой дыркой в земле. Однако даже с расстояния в несколько сотен метров Макс отчетливо видел почти по центру воронки тусклые отблески металла в свете мощного прожектора. Скорее всего, это тот самый каркас, о котором говорил корабль. «Ну что, пойдем попробуем договориться», — сказал молодой человек. «Боюсь, что это бесполезно», — пожалуй плечами Энджи. Но первая стала пробиваться к кольцу оцепления. Подожди, давай захватим с собой Лилиан. Нам сейчас как никогда надо держаться вместе. Тут ты полностью прав. Когда они отыскали в многоликой толпе Лилиан, оказалось, что Ярик уже вернулся и присоединился к своей жене раньше них. Мне жутко и неуютно, призналась девушка. Ярик, теряющий в последние дни многословие и жизнерадостность, стоял каменным истуканом, обнимая жену за плечи. «Что тут вообще происходит?» – спросила Лилиан с надеждой, переводя взгляд Сэнджи на Макса и обратно. «Это мы и собираемся выяснить», – ответила девушка-андроид. Пробившись к кольцу оцепления, четверо друзей замерли, соображая, что делать дальше, но их узнали. Спустя несколько секунд ближайшие к ним фигуры в плащах расступились, и вперед вышел главный служитель, а за ним и старейшина с посохом. «Зачем вы пожаловали?» – спросил сектант. «Мы должны отвезти людей в корабль, чтобы обезопасить, а вы мешаете нам пройти внутрь!» «Внутрь?» — переспросил главный служитель и скорчил гримасу, словно съел что-то отвратительное. «Внутрь нельзя! Это противно мироустройство. Макс начал закипать. «Да вы же знаете меня! Неужто я стал бы вас обманывать?» «Внизу — отсеки космического корабля, там безопасность!» «Внизу — лишь демоны и души нечестивцев!» — стоял на своем сектант. Макс готов был сорваться на крик. Слишком уж он благоговел перед этим человеком и ценил его мнение. Две половины души молодого человека шли сейчас против друг друга. Тогда его отстранил Ярик и вышел вперед. Он возвышался над всеми собравшимися, как раньше, скала желаний над окружающим ландшафтом. Голос его тоже изменился, стал ниже и громче. «Уважаемые члены секты Дня Семени! Через несколько часов, а то и минут, отключатся силовые поля над Галилео!» «Те, кто не успеет укрыться во внутренних отсеках корабля, не просто лишатся атмосферы и твердой почвы под ногами, как это было во время отключения гравитации. Такие люди попросту улетят в космос и умрут. Там, — он указал пальцем себе под ноги, — есть все необходимое для жизни еще на какое-то время. Но это не главное». Внизу ждет портал, который доставит всех нас на планету, с которой вылетели наши предки. Вы облекли себя саном, дабы обеспечивать выживание группы колонистов на Галилео. Поэтому сейчас вы расступаетесь и не только помогаете нам сопроводить народ во внутренние отсеки, но и сами следуете с нами. Так вы выполните взятую на себя миссию. Казалось, речь Ярика произвела глубокое впечатление на главного сектанта, но не на старейшину с посохом. «Бред!» — крикнул тот таким голосом, словно взывал к богам. «Это самые бредовые слова, которые я слышал за всю свою жизнь!» «Юноша, вы тяжело больны! Вам срочно нужно к целителю!» «А если ваши друзья считают так же, то и им тоже!» В глазах главного служителя явно читалось сомнение, но слова старейшины склонили его на сторону того. «Проход вниз запрещен», — сказал он дрогнувшим голосом. «Это грозит гибелью всему живому, а мы не можем этого допустить, так как призваны сохранять жизнь на планете!» Голос его постепенно набирал силу. «Вы и так уже наделали много бед, проникнув в запретные места! Я не могу позволить вам довершить разрушение Галилео!» Затем его тон резко изменился. «Макс, я же хорошо тебя знаю! Ты прилежный и умный мальчик! Зачем тебе все это? Брось, будь с нами! Не забивай себе голову подобными глупостями!» После этих слов сектант пошатнулся. Старейшина подхватил его и увел внутрь оцепления. В этот момент подбежал Аквилон. ⁇ Подождите, подождите! ⁇ кричал он вслед удаляющимся фигурам. По закону вы должны следовать требованиям большинства. Большинство необходимо попасть вниз. Его не услышали или не захотели услышать. Толпа позади волновалась и походила на раненное животное. Толпа впереди увеличилась в несколько раз, и теперь все сильно смахивало на противостояние народов из древних легенд. «Макс! Ярик!» Друзья оглянулись. Перед ними стоял запыхавшийся и несчастный Кармен. «Чего?» — в один голос. «А вы не видели жену мою, Обри? А то я ж пошел отцу передать, чтоб все сюда шли, а за ней так и не сходил». Он хотел сказать что-то еще, но окончательно запутался и затих. «Когда мы видели ее в последний раз, — ответил Макс, — с ней все было в порядке. Она у своих родителей и должна прийти сюда вместе с ними. Не волнуйся». Лилиан подошла к толстяку и погладила по плечу. Скорее всего, она уже здесь, просто из-за того, что много людей, ее сложно отыскать. Слова друзей Кармина успокоили, и он немного обмяк. В отличие от Аквилона, который подскочил к нему, словно ошпаренный. «Кармин, сынок, сбегай, найди Бранта и Серова, будем держать совет!»